Джальма не ответил. Опираясь на камин, он все более мрачно смотрел на княгиню, и ненависть к этой женщине поднималась в его душе. Ах, дорогая тетушка, неужели я слишком много ждала от вашего сердца? Неужели вы не чувствуете участия даже к ехибну. К кому же тогда вы можете его чувствовать? Впрочем, это понятно. Они такие стройные, худенькие Однако пора заканчивать с этими глупостями Высказывайте же скорее, добрая тетушка Все нежные мысли, какие вам внушает вид нашего счастья А Я не замедлю это сделать, любезнейшая племянница Во-первых, я не знаю, как и нарадоваться Что этот милый принц явился сюда из глубины Индии Чтобы взять на себя заботу о вас доверчиво и наивно закрывая глаза на все. Какой прелестный человек! Принять на себя такую обузу после того, как пришлось вас запирать под видом сумасшедшей. Знаете, из-за того молодого рабочего, которого полиция нашла у вас. Как его звали? Помогите мне вспомнить. Или вы уже забыли, гадкая ветреница? «Такой красивый парень и поэт!» «Ах, да! Агриколь Будуэн!» «Его нашли в тайном помещении около вашей спальни!» «Ведь весь Париж!» — кричал тогда об этом ужасном скандале. Ха -ха -ха. «Да, милый принц, нельзя сказать, чтобы вы женились на неизвестной особе. Имя вашей будущей супруги у всех на устах!» При этих ужасных, неожиданных словах Адриенна, Джальма и Горбунья онемели, но под влиянием совершенно разных чувств. Княгиня, не считая более нужным скрывать свою адскую радость и торжествующую злобу, встала с места с пылающим лицом. «Попробуйте-ка отпереться. Разве не пришлось запирать вас под видом сумасшедшей?» Разве не нашли этого ремесленника, вашего тогдашнего любовника, у вас в спальне?»